Глава пятая. Начало патовой ситуации. Милана растерянно смотрела на экран собственного крутого гаджета. «Не понимаю, как это нет от сети?» Она тыкала в экран пальцем, трясла гаджет, чуть было не отшвырнула его от себя прочь, но, случайно покосившись на Андрея, забыла об этом. «Ты чего?» Вид у ее новоиспеченного мужа был диковатый. Он, только что отключив сирену во второй раз, вернулся в гостиную и хотел было вернуться к обсуждению одобрения женой его денег, но, машинально покосившись на экран своего смартфона, замер. «Чего? Почему нет интернета? И сети нет!» — пожаловалась Милана. «Не понял. Все же было. Мы приехали, и я посмотрел, как отсюда быстрее выезжать. Интернет был, и связь была. Что за ерунда?» Молодожены, временно сплотившись перед лицом глобальной угрозы их существования, заметались по гостиной, являя собой нечто похожее на героев картины «Последний день Помпеи». Наблюдатели в соседнем доме насмешливо переглянулись. Оба прекрасно знали, что имеется простой и легкий способ вывести из себя большинство молодых людей, погрузив их в неуверенность, переходящую в отчаяние. Все просто. Лишить их возможности воспользоваться третьей рукой, третьим глазом, выходом в интернет. А если при этом еще нельзя позвонить и срочно вызвать кого-то, кто примчится и все это исправит, ситуация становится и вовсе патовой. Маляра штукатуры Вася и Дима кивнули друг другу. Скандал в соседнем доме был погашен. Там было не до того. Там разворачивалась сцена паники. Милана все настойчивее металась по дому, стараясь поймать Иннет, Андрей делал то же самое в гостиной и прихожей. «Что за фигня? Надо пойти к соседям и спросить, у них есть ли связь!» Наконец решил он. «Эй, Милка, я к соседям схожу!» «Милка? Что это еще за Милка?» Возмущенно отозвалась Милана, свешиваясь с перил лестницы. «Это ты, дорогая!» Скорчил рожу Андрей, накинул пальто и вышел на крыльцо. Темнота, окружавшая дом, заставила его изумленно поднять брови. «Не понял. А где?» Он покрутился на крыльце, приподнимаясь на цыпочки, а потом отправился в дом, логично решив, что сверху светящиеся окна соседских домов будет видно лучше. Милана не очень поняла, почему спешно прошагавший мимо нее Андрей вдруг стал так ругаться. «Нет! Никого вокруг нет! Они что, с дуба оба рухнули?» «Милка, наши папаши завезли нас в дом в пустом поселке!» «Как это в пустом?» — удивилась Милана. «И я не Милка!» «Да без разницы, кто ты! Главное, что мы тут одни и без связи!» Паника накрыла Милану с головой. Она прижала ладони к щекам и взвизгнула так пронзительно, что у маляр-штукатуров возникло ощущение, будто они оба случайно, но очень сильно наступили на оперную певицу. — Э, Вась, включи ты им интернет, иначе Милка, в смысле Милана, повыносит визгом окна сначала в том доме, а потом и в нашем, — запереживал Дима. Андрей, который собирался рвануть в гараж и, наплевав на все пункты проклятого договора, смыться из этого дома, вдруг заметил, что его смартфон воспрял и обнаружил скопом и связь, и сеть. — О, заработало! — обрадовался он. Милана, отбросив образ трагедийной героини, как выдра за рыбкой нырнула в свой гаджет и завизжала теперь уже от радости. — Работает! Не в а ты еще спугнешь! — прошипел Андрей, названивая родителю. Миронов-старший звонок отпрыска ждал и не удивился, услышав его вопли. — Это какая-то дыра! Вокруг никого! Связь пропадает! Инета нет! — Погоди, ты мне звонишь? Значит, связь есть? — Нет. — Ну, вот сейчас есть, а раньше не было. И дом! Вокруг же никого больше! — Так ты же сам так хотел. Миронов расплылся довольной улыбкой. Правда, по его тону догадаться об этом было невозможно. — Помнишь, ты постоянно жаловался у нас в коттедже, что тебе мешают люди, соседи, работники. Мы с матерью специально искали дом, чтобы тебе, в смысле вам с женой, никто не мешал. — Но это же опасно! А вдруг кто-то вломится? — взвыл Андрей. Есть тревожная кнопка на щитке. Жмешь, через пятнадцать минут приезжает служба охраны. У нас договор с местными. Да за пятнадцать минут... Андрей, неужели ты бы побежал спасать соседей, если бы у них что-то случилось? По-моему, ты сам говорил, что и пальцем не пошевелишь. Помнишь? Так с чего ты взял, что если бы вокруг было много людей, тебе было бы безопаснее? А потом ты мужчина, молодой, сильный. Это мила, не может быть страшно. «А тебе что бояться?» «Я думал, тут какая-то цивилизация есть». «Есть как-нибудь. В двадцати километрах от вас по трассе есть небольшой магазин, да и продукты из Питера можно заказать. Сегодня вам о еде точно думать не придется. В кухне должен быть накрыт стол. В кухне, потому что там блюдо с подогревом. Все-таки свадьба. Идите, празднуйте. Да и холодильник у вас наполнен на первое время. А дальше разберетесь. Все-таки не маленькие». «Ну, все, не буду тебя больше отрывать. Бывай!» Андрей смотрел на погасший экран, и его душила злость на отца, так искусно загнавшего его в эту западню. В гостиной Милана также ошеломленно уставилась на экран своего смартфона после разговора с собственным отцом. «Как это? Что, значит, сами разберетесь? Как это уже самостоятельное? Ну да, самостоятельное, но...» В университете Милана успешно зацепилась за девчонку из России и таскалась за ней, предоставив ей самой решать бытовые вопросы. Нет, Милана участвовала в их тандеме, щедро соря деньгами, так что соседка не очень возражала против работы этой нянькой Ну что, тебе тоже сказали, что ты сама разберешься? — хмуро уточнил этот, муж который. — Да, сказали, — мрачно ответила Милана. «Да, кстати, отчего это ты мне не сказала, что в кухне там стол накрыт?» «Я не знала. Чего я забыла на кухне?» — удивилась Милана. «Ну, может, еду?» — предположил ее муж. «Пошли уже. Хотя, можешь и не ходить. Я сам поем». И почему его не насторожило Миланина удивление, связанное с кухней? Наверное, потому что он слишком злился на отца. Впрочем, судя по всему, Милана была примерно в таком же состоянии так что поужинали они почти спокойно. Зато на следующий день он вспомнил слова жены и осознал их в полной мере. «Милка, а чего у нас на завтрак?» — уточнил он, выходя из своей спальни. «Откуда я знаю?» — с достоинством ответила ему Милана. «И сколько раз тебе говорить, что я не Милка, а Милана?» «Ну, поди, узнай, а то есть охота», — велел ей Андрей. И тут-то его и накрыло. Волна возмущения, поднятая Миланой, накрыла его с головой. И чего только он не услышал о правах, обязанностях, грубых мужланах, которые виноваты во всем, во вся и всегда, о том, что она, Милана, принципиально на кухню не заходит, разве что указание повару дать. «Погоди, ты тут повара видишь?» — уточнил Андрей, коварно дождавшись, когда у Миланы закончится воздух, и она остановится, чтобы перевести дыхание. «Тут никого, кроме нас, нет, так что иди и приготовь что-нибудь!» Второй заряд словесной лавины был дольше, громче и красочнее. «Ну и дура!» — равнодушно пожал плечами Андрей. «Я себе ресторанную доставку закажу, а тебе не одобрю эту оплату». «И я тебе не одобрю!» — подскочила Милана. «Ну, на поесть-то у меня деньги есть, а у тебя...» Коварно фыркнул Андрей, у которого денег после того проклятого итальянского казино было в обрез. «И у меня!» — расхорабрилась Милана. Правда, быстро приуныла. Вспомнив, что в аккурат накануне от нечего делать, сходила на шопинг с подругой, так что на карте были жалкие остатки. Андрей пожал плечами и полез в смартфон заказывать себе готовую еду. И тут столкнулся с первым препятствием на пути к завтраку. «Не понял? Чего?» Почему это не доставляет? Расстояние от Питера большое? Да и что? Знал бы он, сколько времени люди Хантерова провели разыскивая именно такой дом, который отвечал бы их целям и был на достаточном удалении от города. Слушая ругань и проклятие не Андрея, Милана с полной уверенностью в том, что уж ей-то удастся сделать то, что не получилось у этого мужлана, взялась за свой гаджет, исключительно для того, чтобы получить тот же самый ответ. «Да что за ерунда! Что им лишние десять километров проехать?» Зло затопало она ногами. «Ладно, я замороженную пиццу закажу. Ну, колбас там всяких, перебьюсь». Принял волевое решение Андрей, сделал заказ, но ему через некоторое время позвонили с уточнением, почищена ли до них дорога. «Понимаете, у нас курьеры не поедут, если дорога снегом завалена?» «Нет, не потому что мы ленимся». Оператор с отменным самообладанием объяснял раздраженному Андрею, вопящему в голос. «Они просто застрянут и не доедут». «Да мне плевать, вы поняли? Чихать я на вас хотел! Да я вас разорю! Да вы мне померу по пойдете!» — скандалил Андрей. Но ни его громогласные выступления, ни попытки Миланы ничего не дали. «Ладно, пойду проверю, что там с дорогой», — наконец заявил Андрей, одеваясь. Стоило только выйти на крыльцо, стало понятно, что с дорогой плохо. Снег валил сплошной стеной, нога проваливалась в достаточно глубокий снежный покров, и Андрей добрался до ворот не так, чтобы очень быстро. «Елки-палки! Я сам-то выйду!» Вдруг заинтересовался он, выглянув за калитку. Почему-то ему не приходило в голову, что дорожки у дома сами по себе не чистятся. Нет, саму дорогу явно чистили, так что до трассы доехать он бы смог — Но до этой дороги надо было еще добраться. Лопата для снега нашлась в гараже. Точнее, две лопаты. И Андрею пришло в голову, что его, с позволения сказать, «жена» тоже может поучаствовать. «Пошли», — велел он Милане, вернувшись в дом. «Куда это?» «Как куда? Снег чистить? Заметет гараж и ворота, даже до дороги нашей не доберемся». «А я тут при удивилась Милана. «Я, что ли, должна чистить?» «А кто, что ли, должен?» — уточнил Андрей. «У тебя что, не руки, а лапки? Или ты считаешь, что я твою машину откапывать буду? Или жратву тебе возить?» «Но я же девочка, я не могу снег копать!» — с непоколебимой уверенностью ответила Милана. «Ты девочка? Да ладно! А я думал, ты равноправный член общества!» — парировал Андрей. «Короче, пошли!» «Вот еще! Да тут в соседнем дворе справа копошатся какие-то работяги!» «Я в окно второго этажа видела. Найми их!» Андрей, как только услышал, что они не одни и люди здесь имеются, рванул к соседнему дому, проваливаясь в снег по колено и не сомневаясь, что работяги сейчас решат все его проблемы. Но не тут-то было. Нет, работяги действительно имелись. Двое каких-то примятых парней в заляпанной краской одежде что-то перетаскивали из соседского гаража в дом». На появление растрепанного молодого мужчины, валившегося в калитку без приглашения, они почти не обратили внимания. «Не, мужик, мы заняты!» «Да вы не поняли, я заплачу!» «Естественно, ты бы заплатил. Только мы не нанимаемся. У нас уже работодатель имеется, и работы полно». Уперлись двое лентяев, и сколько Андрей не сердился, не орал, не даже упрашивал, ничего-то у него не вышло. «Ничего не поделать!» Пришлось Андрею возвращаться обратно, брать лопату и... Копать, копать, копать. А проклятый снег шел, активно заметая все, что он только что сделал. — Слушай, я бы вот так сидел бы и сидел, любовался, — сказал маляр Вася штукатуру Диме. Они с видом знатоков наблюдали за титаническими усилиями Андрея, который гребся около гаража. — Красота-то какая! — «Говорят, вечно наблюдать можно за горящим огнем, текущей водой и...» — сказал Вася. «За сыном шефа, который копает снег, скидывая его с лопаты ровно в то место, которое пару минут назад очистил», — поддержал его Дима. «Это же просто наслаждение какое-то». «А тут еще и бонус имеется. Дим, посмотри на третью камеру. Там краса-девица холодильник обнаружила и роется там». «Смотри, собирает себе что-то и в комнату тащит». Они, разумеется, встретились. Умотанный, злой, как голодный крокодил, да и просто голодный Андрей и Милана, которая волокла к себе голову сыра, какие-то хлебцы, огурцы и яблоки. «Дошла до воровства общих продуктов», — любезно осведомился Андрей. «Да вот еще, до воровства. Я тебе гораздо больше всего оставила», — разозлилась Милана. Включенная бдительно маляроштукатуром Васей Сирена прекратила скандал в зародыши. Из рук Милана укатился сыр, был пойман Андреем и унесён обратно в кухню, как законная добыча. День первой брака наглядно показывал истинность фразы «хорошее дело браком не назовут». По крайней мере, конкретно в этом случае.